Глава двенадцатая. Истории об истории. Первый предложил свою помощь в изготовлении лука. В самом деле, не сидеть же ему возле потухшего кострища. Я долго водил его вокруг зарослей лещины, в надежде, что найду сухой, нетронутый гниением побег необходимой толщины. Но тщетно. Приходилось использовать свежесрезанную древесину. Выбрав подходящую ветку и обрезав ее до нужной длины, я отдал получившуюся палку первому. Пусть снимает кору, а я пока нарежу более тонких прутьев на стрелы, а также на воплощение еще одной идеи». Когда материала набралось достаточно, мы вернулись к кострищу, где из сухих листьев сосны развели новый костер. Пока напарник освобождал тонкие ветки от коры и раскладывал их для просушки вокруг костра, подобно солнечным лучиком, толстым концом к огню, тонким наружу, я занялся заготовкой для лука. Работа шла спора. Она совсем не мешала мне следить за тем, как первый старательно поворачивает прутики, чтобы они прогревались равномерно. Процесс такой быстрой просушки меня не удовлетворял, как и сырая заготовка для лука в моих руках. Но ничего другого нам не оставалось. Мысль, что лук понадобится нам ненадолго, успокаивала меня. Главное, чтобы люди, если мы таковых встретим, не особо удивились нашему оружию. Одну сторону лука я оставил нетронутой, полукруглый, стачиваю палку с другой стороны, ежеминутно проверяя крылья лука на упругость. Мне не нужен боевой лук, ведь для охоты он неудобен. Прилагаемые усилия на изгиб такого оружия обычно составляло 20 и более килограммов. Точно прицелиться в животное, выжидая, когда оно повернется к тебе нужным боком, очень тяжело. Другое дело спортивный или охотничий лук. Я делал из этой толстой ореховой палки именно охотничье оружие. Зверя не получится убить в лесу издалека. К зверю нужно подкрасться как можно ближе, чтобы стрелять наверняка. К тому же мы должны избегать погони за истекающим кровью животным, причиняя ему излишнее страдания. В обычной охотничьей стреле наконечник – Благодаря своей форме, пробив шкуру животного, застревала в ней. Как бы добыча ни металась, стрела не выпадала из раны. Мало того, болтающаяся стрела делала все новые и новые надрезы в мышце своим острым кончиком, не давая крови свернуться. Кровь, пусть даже текущая понемногу, оставляла явственный след на земле. Этот след позволял охотнику выследить жертву. А еще постоянная потеря крови и неутихающая боль со временем ослабляла зверя все больше и больше. Наконечник из гладкого патрона выскользнет из раны бегущего животного очень быстро, даже если стрела проникнет глубоко. Если рана не глубокая, кровь быстро свернется. Раненая зверушка исчезнет в чищобе, не оставив надежды ее выследить. Со временем несчастное животное погибнет от попавшей в рану инфекции на радость волкам и воронам, но нам этот факт удовлетворения не принесет. Вот по этой причине мне предстоит подкрадываться максимально близко и стрелять максимально точно в область чуть выше локтевого сустава передней конечности, туда, где практически у всех животных находится сердце. Древко лука было готово. Гладко аккуратно обструганная с двух концов по палка. Я повертел ее в руке, примеряясь к ней, оценивая конечный результат своего труда. Неплохо. С тетевой я не спешил, решив, что будущему оружию стоит немного провялиться в теньке. Я привязал древко за один конец к ветке кустарника. Вернувшись к костру, я достал из подсумка один патрон. Первый по-прежнему старательно следил за сушкой прутьев. Я взял один из прутков. Убедившись, что процесс сушки будет не нескорой, спрятал патрон в карман. Вооружившись ножом, я побрел к сосне, достаточно молодой, но не очень тонкой. Сделав на ней насечки для сбора смолы, я вернулся к костру. Пришло время заняться изготовлением наконечников для будущих стрел. Расколов топором подходящую палку на три части так, чтобы в результате получилась дощечка, я сделал в ней небольшое продолговатое углубление и положил в эту выемку патрон. Первый с интересом наблюдал за моими действиями, не переставая ворочать прутья. Я поставил лезвие ножа поперек гильзы патрона, немного отступив от капсульной части, и надавил с небольшим усилием. На гильзе появилась маленькая поперечная вмятина. Уперев кончик ножа в эту вмятину, я ударил свободной рукой по рукояти. Результат удивил даже меня. Я действовал интуитивно, как говорится, по смекалке, и не думал, что нож так легко отрежет капсульную часть от патрона почти целиком. Отделив капсуль окончательно, я выбросил в костер его и весь порох, высыпанный из патрона. Выровнять согнутую ножом кромку среза труда не составило. Примерил получившийся наконечник на один из прутов и показал результат первому. «Ну как?» Первый вместо ответа поднял вверх большой палец. Я изготовил еще пять таких наконечников, после чего отложил их в сторону. Когда прутья подсохнут, выберу из них самые ровные. Насажу наконечники с той стороны, что толще, с помощью смолы. Потом завальцую край обрезанной гильзы ножом. Этого будет вполне достаточно. Такая стрела будет лететь точно в цель, даже без оперения. Лук из тонких прутьев я делал впервые. Для начала мне пришлось разложить прутья таким образом, чтобы определиться с расположением в древке будущего лука каждого из них. Такая система, по моей задумке, должна напоминать автомобильную рессору, только амортизирующую в любую сторону. Затем, смазывая прутья с одного бока тонким слоем сосновой живицы, я связал их кусочками стропы. Уже тысячу раз благодарил небо, что на наших арбалетах стропы советского образца, но выполненные из виктрана. Виктран имел нулевую усадку, низкий коэффициент теплового расширения до да довольно высокую температуру плавления в 300 градусов по Цельсию. Попросту говоря, для моих луков то, что доктор прописал. Если бы в наших арбалетах были современные стропы, изготовленные в виде длинной шлеи, толку от них нам было бы немного. Я приклеил смолой несколько длинных шнуров по всей длине составного лука в качестве своеобразного корда. А затем, привязав длинный кусок стропы к дереву, начал обматывать им лук, утягивая прутья между собой максимально плотно. Лук получился толстоватым при обхвате его ладонью, но зато упругим и хлёстким. Теперь у нас было два лука и пять стрел. Причём, если лук из испрутив попадёт в руки какому-нибудь незнакомцу без тетивы, он вряд ли поймёт, что за предмет держит в руках. Сделав две тетивы, я попробовал оба своих оружия в использовании и пришёл к выводу, что с помощью этих самострелов могу добыть нам любую дичь кроме взрослого кабана и лося признаться я слегка подустал мастерить себе оружие первый тоже не выглядел свежим огурчиком хотя проделанный нами труд пусть и был кропотливым но тяжелым и изнурительным его не назовешь ничего уже начало вечереть значит можно будет отдохнуть у костра слушай пацан Выходит, правда, что смоленск сновали викинги? Вполне возможно, что сделали это наши знакомцы. Ты как думаешь?» Мы сидели у костра, наблюдая, как огонь неутомимо пожирает предложенные ему дрова. Бор шумел монотонно верхушками сосен под легким ветерком, навивая моей душе грусть и уныние. «Я снова думал о дикарке» от девушки со звериной грацией и глазами удивительного цвета сжённой умбры. Я размышлял о ней, даже зная, что её уже давно не существует. Она повзрослела, состарилась, умерла и стлела, превратилась в прах. Между нами многие сотни лет. Но в моей памяти она жива. В моих фантазиях мы вместе». Мои мечты сплетали цепочки событий, где мы всегда рядом, где мы бок о бок, где мы глаза в глаза. Как долго она проживет в моих иллюзиях, я не знал и не хотел загадывать наперед. Я был благодарен судьбе за то, что ее встретил, за то, что смог заглянуть в ее глаза, пусть даже они и пылали в этот момент гневом. Мне совсем не хотелось разговаривать сейчас с первым. Я надеялся еще немного продлить эфемерную жизнь дикарки в своих непрочных и непродолжительных грезах. Ты меня слышишь, пацан? Своей настойчивостью первый разрушил мой призрачный мир. Но я не расстроился, ведь дикарка часто являлась в моих мечтах и даже заглядывала в мои сны. Интересно, что бы сказал мой напарник, узнав, что я запал на девушку, пытавшуюся расколоть мне череп топором. Надеюсь, у него хватило бы так-то не рассмеяться, не начать подтрунивать. Нас ведь, несмотря на все пережитое вместе, пока нельзя назвать настоящими друзьями. Слышу, Стах. Викинги не основывали Смоленск. Это всего лишь красивая легенда». Результаты раскопок, проводимых в Смоленске, утверждают, что никаких построек раньше девятого века на его территории не существовало. Нет там культурного слоя раньше девятого столетия. Как бы ни хотелось отдельным людям сделать свой город древнее, чем он есть, факт остается фактом. Украинцы, например, накинули своему Киеву пятьсот годков, но археология вещь упрямая. Там тоже нет следов деятельности человека раньше девятого века. Но мы же видели викингов на этих землях и трогали их женщин. Первый печально посмотрел на свой кулак. Правда, трогали неправильно. Викинги основали так называемый Гнездовский Смолент, расположенный в четырнадцати километрах на запад от Смоленска. В наше время его называют просто Гнездово. Но как его называли викинги, можно только предполагать. Некоторые археологи считают его древним Смоленском, перенесённым Ярославом Мудрым на новое место. Прикольно. Всё же можно утверждать, что Смоленска основали викинги. В определённой степени, конечно. Жаль, что история – такая наука, где ничего до конца не ясно. Тут ты прав. Именно поэтому она вместе с философией является сомнительной наукой. Историк должен опираться не просто на факты, а на достоверные факты. Факты, которые в любой момент можно проверить. Во всех остальных случаях историк обязан быть математиком и аналитиком, чтобы подвергать сомнению всё, что не подтверждено достоверно. Таких историков я, по крайней мере, в нашей Беларуси не знаю. А почему ты сам не пошел учиться на историка? Думаю, что из тебя получился бы неплохой специалист в этой области. Дело в том, Стах, что в наших институтах не готовят историков такого типа, какими я их понимаю. Из стен белорусских, да и не только белорусских исторических факультетов Выходят закостенелые в сложившихся исторических догмах люди с дипломами историков. Но не историки. Ты прав. В палеонтологии тоже хватает догм. Например, считается, что причиной массового вымирания динозавров стал гигантский метеорит. На самом деле динозавры начали массово вымирать за 50 миллионов лет до падения этого метеорита. Это явление сопровождалось появлением плацентарных животных. Теплый летний вечер, жар от костра, тишина леса, нарушаемая скрипом сосновых веток. Это соседствующие деревья терлись друг от друга ветками, когда их верхушки качал ветер. Если на время отвлечься от автоматов, от военной формы, в которую мы облачены, можно представить, что я с другом на пикнике. Правда, пикник не совсем удачный, потому что несвежая жареная свинина без соли не лезет в рот. Завтра попробую кого-нибудь добыть. Зайца, например, дремлющего в валежнике. Но первым делом башня. К ней мы пойдем с самого утра, проведем разведку и снова в лес поглубже. Может, еще по дороге к башне получится добыть свежего мяса. Пока мы отдыхаем. Но разве может быть полноценным отдых, если душу гложет неизвестность? Что хотят от нас обитатели сферы? Неужели впрямь тест на годность? Однажды во время чтения в газеты новостной ленты о событиях в странах и на континентах в моей голове возникла вполне закономерная мысль. А вдруг инопланетяне прилетят? Как мы им докажем, что разумны? Научные изобретения не говорят о том, что человечество разумно. Они лишь показывают, что некая незначительная часть человечества обладает интеллектом, способным создавать, изобретать и развивать созданное и изобретенное. Основная масса людей только пользуются плодами деятельности незначительного количества интеллектуалов. Может, мы с первым избраны для того, чтобы убедить кого-то внеземного в том, что человечество разумно? К сожалению, результат такого эксперимента не будет являться показательным. Опыты этого типа нужно проводить с большим количеством групп. Группы, в свою очередь, должны быть разными по численности и составу. Только в этом случае можно сделать по итогам какой-то обобщающий вывод. Именно обобщающий Никакой конкретики. Значит, не эксперимент это. Похоже, они впрямь тестируют на нас оборудование. Если придется вдруг встретиться с хозяевами сферы, быть имбитыми. А как же дикарка? Не будь сферы, я бы никогда с ней не встретился. На этот вопрос у меня уже давно был ответ. Если бы не встретился, так и не страдал бы. «Пацан, а расскажи о луках. Я ведь о них, как ты, о динозаврах, только из фильмов информацию черпал. Неужели из лука можно было латника убить?» Снова прервал мое раздумья первый. Многое зависело от самого оружия, веса стрелы и формы ее наконечника, Для кольчуги использовали игольчатые наконечники, похожие по форме на длинную пулю, для лад трамбовидные, Но они пробивали лад лишь под прямым углом и только те доспехи, что были тоньше двух миллиметров, к тому же с небольшого расстояния. Пущенная навесом скрепостной стены стрела предназначалась для поражения открытых участков тела. «А на дальность?» У меня знакомый парень сделал лук из торсионной стали для пружин. По такому же принципу, как ты, из прутев. Он утверждал, что пустил стрелу дальше, чем на километр. Думаю, что он ошибся в подсчетах. Или прикинул на глазок. Султан Мурат Гази-4 выпустил однажды стрелу на 878 метров. Так ведь он увлекался спортивной стрельбой. К тому же стрелял специальной легкой стрелой. На дальность всегда стреляют специальными лёгкими стрелами. Они сбалансированы иначе, чем тяжёлые стрелы, и не рассчитаны на поражение человека или животного. А твои луки? На какое расстояние пустят стрелу? Цельный лук, думаю, метров на сто забросит стрелу. Само древко сырое, а стрелы тяжёлые. Продержи его день с натянутой тетевой, так он вообще стрелять не будет. На какое расстояние выстрелит сборный лук? Даже не представляю. Надеюсь, метров на 140. И охотничьего лука звери били максимум на 50 метров, и то, когда зверь крупный. Лань, например, или баран. Это если на открытой местности, а не в лесу. Луки североамериканских индейцев забрасывали стрелы максимум на 70 метров. «А зачем тебе лук, если ты ножом отлично управляешься? Я ведь помню, как ты Дедельфодонов ножом убил». «Сам не догадаешься?» «Ну правда, ведь тебе ничего не стоит, метнув нож, добыть нам зайца, куропатку и даже косулю. Жертва может с ножом убежать. Изменить свое положение в момент полета ножа и получить несмертельную рану». Потом ищи свищи ту косулю с ножом в боку по всему лесу. Тетиву я смогу натянуть без резких движений, а стрелу пустить тем более. Достаточно пальцы разжать. С луком я не совершу ничего, что может спугнуть дичь. Метнув нож, я сделаю резкое движение, оно с высокой долей вероятности вспугнет животное. В результате нож вонзится не точно. «Так ведь где Дельфодон?» Тоже мог с ножом убежать? А режим тишины? Почему ты так до сих пор не вспомнил про режим тишины? Если бы Дедельфодон бросился на утек с торчащим из спины ножом, я бы его добил из автомата. Здесь я не могу этого сделать, потому что выстрел может нас выдать людям. Сам же понимаешь, что чем ближе к нашему времени мы будем находиться тем нежелательнее для нас встреча с человеком. Поэтому ты в нашей команде старше а не я. Что опыта у тебя и смекалки в разы больше, чем у меня? Думаю, если бы не я, ты бы и с девчонками не пошел знакомиться». «Не уверен. Может, и не пошел бы». «Плохо я на тебя влияю», — с виноватой улыбкой произнес первый. «Зато я получил бесценный опыт». Успокоил я напарника. А теперь, Стах, отбой. Я дежурю первым».